16. Одновременно с этим замечательным развитием алгебры и анализа происходил столь же замечательный рассвет геометрии. Истоки этого можно проследить вплоть до преподавательской деятельности Монжа, в которой мы находим корни как в кавычках синтетического, так и в кавычках алгебраического метода геометрии. Проективная геометрия как отдельная дисциплина начинается книгой Панселе 1822 года. Возникали споры о приоритете, когда часто случается с фундаментальными открытиями, ибо Понселе имел соперника в лице Жозефа Жиргонна, профессора Монтелье. Страница 225. Жиргонн опубликовал несколько важных работ по проективной геометрии в которых он одновременно с Панцеле выяснил значение двойственности в геометрии. Эти работы появились в математических анналах в первом чисто математическом периодическом издании. Жиргон был его редактором. Этот журнал выходил с 1810 по 1832 год. Типичным для способа мышления Панцеле был другой принцип, принцип непрерывности, позволявший ему выводить свойства одной фигуры и свойств другой. Он формулировал этот принцип следующим образом. Если одна фигура получается из другой непрерывным изменением и столь же общая, как и первая, тогда без дальнейших соображений можно отнести свойства, доказанные для первой фигуры, ко второй. Это был принцип, с которым надо было обращаться весьма осторожно, потому что его формулировка далеко не точна. Только современная алгебра позволила более строго определить область его применимости – В руках Панцеля его школы этот принцип дал интересные, новые и верные результаты, особенно тогда, когда он применялся при переходе от действительного к мнимому. Он позволил Панцеля установить, что все окружности на плоскости имеют две общие мнимые точки на бесконечности, и это привело также к понятию так называемой бесконечно удаленной прямой плоскости. Харди заметил, что это означает безоговорочное принятие в проективной геометрии актуальной бесконечности. Сноска 1 Начало первой сноски. харди A Course of Pure Mathematics, издание 6, Кембридж, 1933 год. Четвертое дополнение. В русском переводе харди Г. Х. Курс чистой математики, Москва, 1949 год, страницы 506-507, конец первой сноски. У аналитиков не было общего мнения по этому вопросу. Дальнейшее развитие идеи Панцеле получили у немецких геометров. В 1826 году появилась первая работа Штейнера. В 1827 году – «Борицентрическое исчисление Мербиуса». В 1828 году – первый том «Аналитика геометрических изысканий Плёккера». В 1831 году появился второй том этого сочинения, за которым в 1832 году последовало систематическое исследование взаимозависимости геометрических образов Штейнера. Последняя из больших основополагающих немецких работ по геометрии такого рода появилась в 1847 году. Это аксиоматическая геометрия положения фон Штаутта. Страница 226. У немецких геометров был представлен как синтетический, так и алгебраический подход к геометрии. Типичным представлением синтетической, в круглой скобке, или чистой школы был Якоб Штейнер, сын швейцарского крестьянина, в кавычках пастушок, который увлекся геометрией, когда познакомился с идеями пистолодцы. Он решил учиться в Гейдерберге, потом преподавал в Берлине, где с 1834 года до своей смерти в 1863 году занимал университетскую кафедру Штейнер был исключительно геометром. Он настолько не терпел применение алгебры и анализа, что отвергал даже рисунки. По его мнению, лучше всего изучать геометрию, напряженно размышляя. Он говорил, что вычисления заменяют мышление, тогда как геометрия стимулирует его. Это, несомненно, было верно для самого Штейнера, методы которого обогатили геометрию большим количеством прекрасных теорем, нередко очень глубоких. Мы обязаны ему открытием поверхности Штейнера с двойной бесконечностью конических сечений на ней. Круглая скобка. Ее называют также римской поверхностью. Конец круглой скобки. Он часто опускал доказательства своих теорем, что делает собрание сочинений Штейнера складом сокровищ для геометров, которые ищут требующих решения задач. Штейнер строил свою проективную геометрию строго систематически, переходя от перспективности, к проективности, а затем к коническим сечением. Он решил также ряд изопериметрических задач, типичными для него геометрическими приемами. Его доказательство того, что круг – это фигура наибольшей площади из всех замкнутых кривых заданного периметра – в скобках 1836 год, основана на преобразовании каждой фигуры заданного периметра, который не является кругом. Другую фигуру того же периметра, но большей площади. Но Штейнера, что в силу этого круг соответствует максимуму, содержит одно упущение. Он не доказал, что максимум действительно существует. Дерехле пытался указать на это Штейнеру. Строгое же доказательство было позже дано Вильстрассам. Сноска первая. Начало первой сноски. Бляшки. Крейс он Кугель. Второе издание. Берлин. 1956 год. Квадратная скобка. Русский перевод. Бляшки. В. Круг и шар. Москва. Наука. 1967 год. Конец квадратной скобки. На русском языке смотри. Кржановский. Д. А из-за периметра. Третье издание, Москва, 1959 год. Конец первой сноске. Страница 227. Все-таки Штейнеру необходима была метрика, чтобы определить сложные отношения четырех точек или прямых. Этот недостаток теории был устранен крестьянам фон Штаутам, В течение многих лет состоявшим профессором университета в Ирлангене. Штаут в своей геометрии положения определяет ворф в кавычках четырех точек на прямой линии чисто проективным путем, а затем показывает, что ворф совпадает со сложным отношением. Для этого он использует конструкцию так называемой мебиусовой сети, что при введении иррациональных значений проективных координат требует аксиоматических соображений, тесно связанных с работами Дедекинда. В 1857 году Штаут показал, что мнимые элементы можно строго ввести в геометрию как двойные элементы эллиптических инволюций. Страница 228. В течение ближайших десятилетий Синтетическая геометрия обогатилась многими результатами, сохраняя основу, заложенную Понселе, Штейнером и Штаутом. Она была изложена в ряде отличных руководств. В качестве одного из наиболее известных укажем геометрию положения. Рейе. Круглая скобка, 1868 год. Третье издание, 1886 по 1892 годы. Конец круглой скобки. Сноска первая. Начало первой сноски. В английском переводе Reye Lectures on the Geometry of Position Нью-Йорк, 1898 год. Конец первой сноски.